Интерлюдия вторая Что станем делать с этим в Айрео? Невысокий мужчина, заросший черной щетиной, раскачиваясь на стуле, смотрит на старичка с окладистой седой бородой, что задумчиво перебирает в руках серебряную цепочку, сидя напротив него за столом, вытесанным из цельного камня. «Странный он. И спутники у него. Неправильные. И чем-то невонятным». Прекратив качаться на стуле, мужчина вздыхает. Ты старейшина, Кольт, и все мы следуем твоим приказам, но порой мне кажется, что ты смотришь совсем не туда, куда надо. Немного помолчав, добавляет. Они сорвали наш план, а ведь успех был считай обеспечен. И продолжает мутить воду. Наверняка попробует ударить по Маретта, смешав нам все карты. старик, которого он назвал Колдом, поднимает левую руку, оглаживая свою длинную бороду. "Ты хочешь убить Варанас вместе с теми, кто собрался за твоей спиной и шепчут, что старейшина одряхлел, а нам давно пора заявить о себе?" Со стороны его собеседника слышится ещё один тяжёлый вздох. "Никто не желает твоего смещения или смерти. Нас осталось слишком мало, чтобы затевать внутренние дрязги. А ты, Один из последних с чистой кровью. Но надо понять и остальных, сколько мы уже ждем. Плетем сети, налаживаем связи, вербуем людей, собираем информацию, проделывая все это в тени. А сейчас, когда успех был настолько близок, все пошло прахом из-за нескольких грязных каменных выродков. Их надо убить хотя бы из-за мести. «И как ты хочешь их прикончить?» Кольт, продолжая перебирать в руках цепочку, с интересом взирает на мужчину, ожидая ответа. Тот на момент смешавшись, озвучивает вариант. Ударим Гайренгой. Пригласим их в дом, из которого они уже не выберутся. У тебя есть кто-то согласный рискнуть своей жизнью, выступить проводником? Ронс, стиснув зубы, цыдит снова. Я пойду сам. Они всё равно не смогут выбраться. Риска тут нет. «Не будь так уверен, мой юный друг. От этой компании несет чем угодно, но только необычными людьми». Скривившийся собеседник уточняет. «А чем же тогда?» Несколько секунд старейшина молчит, раздумывая. «И намерьем, и тем, к которому мы привыкли, и совсем другим, неизвестным, призрачной тканью, что срослась с живой плотью». А еще веет непонятной мне силой. Совсем чуть, но она прослеживается. Гай Ренга убийственно-эффективна, но не думай, что эти люди будут обречены». К концу короткого монолога мужчина снова принимается раскачиваться на стуле. «Ты говоришь загадками, Кольт. Вспомни, к чему это привело старейшин, когда мы сражались в древней войне. Тогда ничем хорошим это не кончилось». «Пришло время измениться и стать похожими на этот мир. Те, кто желал этого, уже подстроились, и их кровь растворилась среди миллионов людей. Мы — одни из последних, сохранивших чистоту и какие-то знания. Ты прав, меняться надо, только совсем не в ту сторону». Качнувший головой Ронос поднимается со своего места. «И снова загадки». Я разберусь с этим заезжим бастардом, а потом мы столкнем лбами Марета и Давана, убрав в этом хаосе их обоих. У тебя ведь нет возражений, Кольт». Седой старик слегка улыбается, с оттенком печали смотря на собеседника. «Никаких. Хочу только напомнить тебе, что древняя война была проиграна не из-за старейшин, а по вине тех, кто хотел быстрой победы, любой ценой». Именно они обрекли всех нас на забвение. Его боли юный соплеменник пару мгновений стоит на ногах, покачиваясь и смотря на старика, но в конце концов выходит из небольшой каменной кельи, оставив его в одиночестве. Тот, печально улыбнувшись, продолжает перебирать в одной руке звенья серебряной цепочки, скользя пальцами второй по столешнице из пёщерённой рунами.